Путаницу усугубляло еще и то, что в австралийских статистических материалах украинцы как особая национальная категория не фигурировали вплоть до середины 1947 года. Впервые в переписи населения Австралии они появились в 1954 году, а в 1966 снова исчезли. До и после этих дат всех украинцев просто записывали русскими. Категория русские тоже была лишена однозначности, поскольку в неё часто попадали любые советские граждане: белорусы, татары, армяне и казахи, не говоря уж о советских украинцах лицами без гражданства (WRO) записывали главным образом русских эмигрантов довоенной волны, имевших Нансеновские паспорта. В австралийских записях этому понятию более или менее соответствует категория, назвавшаяся лицами без гражданства, использовавшаяся в 1950-е годы. Согласно данным AIRO, таблица 2 которую вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. По программе массового переселения в Австралию въехали почти 9.000 русских, советских граждан и лиц без гражданства. Но важно понимать, что не все русские перемещенные лица, приехавшие в те годы в Австралию, пребывали туда по программе массового переселения. Многие приезжали, имея разрешение на высадку, или как мигранты, опирающиеся на чье то содействие за пределами программы для ДП, но с поддержкой какой-либо организации, или как мигранты самостоятельные без содействия, то есть без поддержки какой-либо организации. Хотя чаще всего способ прикрытия с одним только разрешением на высадку практиковали евреи из числа ДП, в силу того, что правительство Австралии всеми силами старалось не допускать их до участия в программе массового переселения. Прибегали к этому каналу и русские мигранты, особенно те, кому не позволяли участвовать в программе массового переселения из-за подозрений в коллаборационизме. Если прибавить сюда ежегодные данные о въехавших в Австралию за период с 1947 по 1951 год, включающие иммигрантов с правом высадки и тех, кто приезжал по программе массового переселения, то мы получим общее число почти 20 тысяч русских и украинцев плюс еще 13 тысяч человек, записанных лицами без гражданства. В работе Кунца, впрочем, фигурирует количество почти вдвое меньшее, с опорой на те же данные австралийского Министерства иммиграции, но учтены только прибывшие по программе массового переселения. Но, как заключил сам Кунс, его данными, относящимися к массовому переселению, картина послевоенной русской эмиграции отнюдь не исчерпывается наряду с 3526 мигрантами, зарегистрированными как русские и приехавшими по программе массового переселения за период с 1947 по 1954 год, он обнаружил ещё 3532 русских из категории мигрант с содействием и ещё 3000 человек без содействия. Это не считая украинцев или почти 11 тысяч мигрантов записанных лицами без гражданства или обладателями нансеновских паспортов из которых многие наверняка были русскими Хотя эти данные и относятся к более протяжённому периоду, чем те, что приведены в таблице 2, они тем не менее дают ясное представление о том, что количество мигрантов, объявлявших себя русскими и пребывавшими вне программы массового переселения, было весьма значительным. Однако не все русские объявляли себя таковыми. Неверное указание своей национальной принадлежности было в европейских лагерях ДП массовым явлением, и оно продолжало существовать в процессе эмиграции в Австралию и другие страны, куда переселялись перемещенные лица. Особенно склонны были утаивать свое истинное происхождение те советские русские, которые боялись репатриации. Чаще всего они выдавали себя за поляков, за русских эмигрантов довоенной волны и за украинцев, поскольку выходцы с Западной Украины не подлежали репатриации. В разных главах этой книги приводилось множество примеров таких подлогов. Но, конечно, это означает, что к статистическим данным, собранным международными организациями и австралийскими властями, следует относиться с большой осторожностью. Показательным случаем является разделение мигрантов на русских и украинцев. В статистических данных, собранных ОРО и австралийцами, таблица 2 в PDF-приложении к данной аудиокниге. Соотношение между въехавшими в страну русскими, включая лиц без гражданства, и украинцами один к двум. Но в советских данных оно ближе к один к одному, и это при том, что в советскую категорию русских не включены мигранты довоенной волны. Можно почти не сомневаться, что соотношение, вычисленное в СССР, ближе к истине. В лагерях ДП русским было выгодно называться украинцами. А вот у украинцев не было ни малейших оснований выдавать себя за русских. И в итоге количество украинцев, фигурирующее и в международной, и в австралийской статистике, скорее всего, сильно завышено, а количество русских сильно занижено. Как мы увидим позже, когда речь пойдет о данных переписи населения, некоторые из этих украинцев после прибытия в Австралию вновь сделались русскими. И русским, и советским украинцам было выгодно, в частности, чтобы избежать репатриации, выдавать себя за поляков или за представителей других несоветских славянских народов а у западных украинцев, родившихся в Польше, даже имелось на это почти законное право. Хотя в СССР их и считали советскими гражданами, в послевоенной Польше напротив, никто их не ждал. Согласно одному обзору лагерей ДП, в послевоенной Германии доля официально признанных поляками ДП которые в действительности являлись советскими гражданами, русскими и украинцами по национальности, в разных лагерях составляло от 3 до 30%. Среди мигрантов, прибывших после войны в Австралию по программе массового переселения, согласно статистике AIRO, более тысяч человек были записаны поляками. Вероятно, в их число были включены тысячи русских и украинцев, приехавших по польским документам. В лагерях ДП советские русские могли также выдать себя за эмигрантов довоенной волны. В 1946 году у 83% ДП в лагере Мюнхегов в Германии имелись документы лиц без гражданства, полученные стараниями русских эмигрантов, управлявших этим лагерем. Хотя, судя по материалам одного исследования, 72% всех находившихся в лагере были в действительности советскими гражданами. Те, кто надевал эту маску, чтобы избежать обнаружения, с высокой степенью вероятности продолжали носить её и в дальнейшем из опасения, что их разоблачат представители советских ведомств. И потому, что в Австралии периода холодной войны жить под такой эмигрантской личиной было удобнее, чем слыть выходцем из СССР. В таблице 2, где категория русские соответствует и русским советского происхождения, и русским иммигрантам без гражданства, соотношение между этими двумя группами составляет приблизительно один к одному. В статистике AIRO советских русских насчитывается больше, а в статистике австралийского министерства иммиграции крен наоборот наблюдается в сторону иммигрантов. Но очень трудно поверить, что в послевоенной Германии и Австрии на самом деле находилось столько же настоящих русских эмигрантов, сколько и русских перемещенных лиц, попавших туда помимо своей воли в качестве военнопленных или остарбайтеров. Так что остается лишь предположить, что в действительности доля советского контингента значительно превышала 50%. Среди украинцев было гораздо меньше эмигрантов до военной поры, но с ними возникало дополнительное затруднение. Категория украинцы распадалась на две группы: восточных украинцев, которые являлись советскими гражданами с 1920-х годов, и западных, которые получили советское гражданство только в 1939 году. СССР причислял к своим гражданам обе группы, но лишь представители первой были воспитаны как советские граждане, а большинство представителей второй группы были настроены решительно против присоединения их региона к Советскому Союзу. По подсчётам российского историка Зимского, около 3 четвертей дип записанных украинцами были родом из недавно присоединённых областей Западной Украины, и лишь одна четверть из тех областей Украины, что входили в состав СССР ещё до войны. Согласно же статистике AIRO и Министерства иммиграции Австралии, это соотношение составляло примерно 70 к 30. До сих пор наше внимание было сосредоточено на послевоенной волне русских эмигрантов, прибывших в Австралию из Европы. Но к общему числу иммигрантов следует прибавить и тех русских, что приехали из Китая. Все они были белыми. Среди них практически не попадалось бывших советских граждан, и не было сколько-нибудь заметного украинского компонента. За 1945-1946 годы в Австралию приехало всего несколько сотен русских, вероятно, большинство из Китая. В Шанхайском консульстве записали, что 766 перемещенных лиц были отправлены в этот период из Шанхая в Австралию. И в их числе были русские и русскоязычные евреи. Но большинство, вероятно, составляли германские и австрийские евреи, которые провели годы войны в Шанхае и теперь были главным объектом заботы международных благотворительных организаций. За 1947-1951 годы, согласно ARO, Австралия приняла почти 3000 европейских беженцев из Китая. Многие из них были русскими или русскоязычными евреями. В эту группу входили русские, прибывшие из Шанхая через Тубабао, 1699 человек, и включенные в статистике IRRO в общее количество иммигрантов, въехавших по программе массового переселения. Смотри таблицу 2 в PDF приложении к данной аудиокниге. Вплоть до 1951 года, последнего года, в течение которого действовала программа массового переселения IRU, европейский поток русских эмигрантов в Австралию был намного шире, чем аналогичный поток из Китая. Однако с 1952 года поток беженцев, остававшихся под опекой Айроу, истончился до скудного ручейка. Зато из Китая стало приезжать намного больше людей. В 1950-е годы из Китая прибыли около 5000 русских. Смотри таблицу 3 в PDF приложении к данной аудиокниге. Наиболее урожайными годами стали 1957 и 1959. Русские продолжали приезжать из Китая в значительных количествах и в начале 1960-х. В 1961-1962 годах по 1200 человек ежегодно, а потом их количество снизилось до двузначных и наконец в 1966 года до однозначных чисел. Главной организацией, занимавшейся этими миграционными потоками, был Всемирный совет церквей, и в ту пору многие семьи воссоединялись. Китайские русские, обосновавшиеся в Австралии раньше, выступали поручителями тех родных и близких, кто еще оставался за границей. За период между переписями населения в 1954 и 1961 годах увеличившееся число людей, указавших своим вероисповеданием православия о местом рождения страны Азии, на 5236 человек по сравнению с семью тысячами четырьмя стами сорока в 1951 году соответствует с небольшим превышением количеству белых русских за те же годы приехавших в Австралию из Китая. Таблица 3. За 1952-1953 годы, согласно данным от Верховной комиссии по делам беженцев ООН, Австралия приняла 8746 беженцев с Дальнего Востока, большинство которых составляли русские из Китая. Дополнительным источником информации о количестве мигрантов, въехавших в страну, служат данные переписей населения Австралии, проводившиеся в 1933, 1947, 1954 и 1961 годах. Смотри таблицу 4 в PDF-приложении к данной аудиокниге. Хотя здесь дело осложнялось терминологическими сдвигами, поскольку в переписи 1947 года в качестве значимой категории место рождения приводилась только Россия, а в 1954 году уже предоставлялся выбор из двух вариантов: СССР и Украина. Если исходить из приблизительного соответствия между данными для России в 1947 году и совокупными данными для СССР и Украины в 1954 году, то получается, что прирост составил почти тысячи человек. Если же ориентироваться на национальность, категорию, применявшуюся только к иностранцам или ненатурализованным жителям страны, то выходит, что количество русских и украинцев увеличилось почти на тысячу человек. Эти количественные оценки сопоставимы с теми, что относятся к послевоенной миграции и приводятся в таблице 2 хотя количество украинцев относительно русских оказывается выше более чем вдвое и в них наблюдается тот же фактор искажения из-за ложной информации, которую давали новые мигранты о месте своего рождения и о своей национальной принадлежности. За период между переписи 1954 и 1961 годов доля родившихся в Европе жителей Австралии, указывавших местом своего рождения Украину, снизилась почти на 6%, тогда как доля тех, кто указывал местом своего рождения СССР, увеличилась почти на 20% трудно предположить иную причину такого скачка, кроме того явления, которое Эгон Кунц назвал перепрыгиванием из одной категории в другую со стороны респондентов, участвовавших в переписи. Это не единственная аномалия в данных переписей, которая связана с Украиной. Когда в 1954 году была впервые введена категория украинцы, обособленная от остальных уроженцев России СССР, количество ненатурализованных натурализованных эмигрантов, называвших себя украинцами, резко возросло по сравнению с теми, кто называл себя русскими. Таблица 4 в PDF приложении к данной аудиокниге. С точки зрения обычной статистики такой результат попросту необъясним, учитывая, что к моменту переписи 1961 года соотношение русских и украинцев среди ненатурализованных и натурализованных иммигрантов вновь вернулось к приблизительному паритету. Наверное, именно эта аномалия побудила австралийских статистиков ввести некоторые новые разграничения при проведении переписи 1961 года. В частности, между национальностью в соответствии с местом рождения и национальностью, не являющейся титульной для страны рождения. При том, что 74% представителей группы ненатурализованных выходцев из Европы в целом, за вычетом родившихся в СССР и на Украине, указали свою национальность в соответствии с заявленным местом рождения, лишь 25% тех, кто указал местом своего рождения Украину, назвали себя украинцами, и лишь 48% тех, кто указал местом своего рождения СССР назвали себя русскими подавляющее большинство русских как и многие украинцы скорее всего могли указывать своим вероисповеданием православие К сожалению, это не очень-то помогает выявить вероятное количество русских среди посчитанных при опросе людей, поскольку до 1954 года австралийские статистики не признавали греческое или русское православие как отдельные религиозные конфессии. Когда новую категорию наконец добавили, она называлась греческое православие, хотя в неё явно включили и русскую, и другие ветви православия. И в стране уже находилось 74745 человек, относивших себя к этой конфессии. Количество православных продолжало неуклонно расти. К 1961 году их насчитывалось уже 154.924 человека. Но на эти годы пришелся пик миграции из Греции, не говоря уже о Сербии, и потому долю русских в этом потоке вычленить нелегко. В 1961 году среди жителей Австралии насчитывалось 77.022 человека, родившихся в Греции. А значит, примерно такое количество православных верующих следует распределить по разным другим категориям, включая детей тех, кто родился в Греции, и сербов, почти 50.000 человек указали местом своего рождения Югославию но к их числу относились также хорваты-католики и мусульмане, а также русских. Из информации, собранной при переписи 1961 года, можно почерпнуть лишь приблизительные сведения о китайских русских. Из респондентов, назвавших своим вероисповеданием греческое православие, 12642 человека указали местом своего рождения страны Азии. Из данных той же переписи можно узнать, что 67244 православных родились в Греции, 2404 в Германии, 2248 в Польше а 26695 в других странах Европы, включая Россию и Югославию, количество уроженцев отдельных стран не уточняется. Поскольку правительство Австралии всячески пыталось воспрепятствовать въезду в страну евреев, считается, что эти попытки оказались удачными. На деле же вклад Австралии в дело переселения еврейских беженцев оказался в итоге весьма значительным, независимо от воли ее руководителей. В 1951 году один из статистик из Министерства иммиграции в частном порядке отвечая на вопросы Артура Колуэлла, сообщил, что по программе массового переселения в страну въехали 6260 евреев-мигрантов плюс еще ещё 13.650 евреев из всех стран, кроме Британии, прибыли с разрешениями на высадку за период с 1945 по 1950 год. Таким образом, лишь за эти годы в Австралию въехали почти 20.000 евреев. В австралийской переписи 1954 года было зафиксировано, что с 1947 года число людей, исповедовавших иудаизм, выросло на 16417, с 32919 до 48436. А перепись 1961 года показала дальнейшее увеличение их количества до 59.329. Таким образом, видно, что за период с 1947 по 1961 год общий прирост еврейского населения Австралии, вызванный эмиграцией и естественным ростом, составил 27.310 человек. Вероятно, 2963 еврея, прибывшие из стран Азии, были главным образом русскоязычными переселенцами из Китая. А вот по данным, относящимся к выходцам из Европы, уже намного труднее угадать, сколько же среди них могло быть эмигрантов российского происхождения или преимущественно русскоязычных. По всей вероятности, количество родившихся в России СССР было относительно невелико, особенно по сравнению с многочисленными контингентами уроженцев Польши и других восточноевропейских стран, не говоря уж о тысячах евреев, уехавших в Австралию из Венгрии в 1956 году. В еврейских лагерях ДП в Европе лишь 1,2% признавали, что ранее жили в России или имели советское гражданство. Среди тех евреев в кто после войны получил разрешение на высадку в Австралии, количество тех, кто называл себя русскими, было совсем маленьким 177 человек тогда как поляками себя называли 9497 человек, хотя более многочисленная группа 2640 человек записалась лицами без гражданства. В этой польско-еврейской группе, без сомнения, было множество родившихся в Польше русскоязычных евреев, которые прожили военные годы в СССР и в некоторых случаях получили советское гражданство. Покинули СССР в 1945-1946 годах и некоторое время провели в лагерях перемещенных лиц на территории Германии, и Австрии, после чего перебрались в Австралию. С некоторыми из них мы уже встречались они посещали эливатский русский общественный клуб в сиднее поскольку осмысление данных собранных о русских эмигрантах в австралии чрезвычайно затруднено мы никогда не сможем установить точно сколько же их было С 1947 по 1954 год, согласно данным переписей, количество живших в Австралии иностранцев, указавших местом своего рождения Россию, СССР и Украину, таблицы 4 в PDF приложении к данной аудиокниге, увеличилось примерно на 23.000 человек. И к ним следует прибавить ещё тысячу человек натурализовавшихся за этот же период. Так что общее количество приближается к тысячам. Однако в это число не вошли те русские, что родились за пределами России СССР. Иными словами, многие из эмигрантов довоенной волны Некоторое представление об их количестве можно получить благодаря чистому миграционному показателю, разницы между количеством въехавших и выехавших за тот же период, полученному Министерством иммиграции Австралии, а он составил около тысяч русских, украинцев и лиц без гражданства. В статистических данных за первые послевоенные годы не делалось различия между русскими и украинцами. Но в 1950 году, когда это разграничение было проведено, соотношение между русскими вместе с лицами без гражданства и украинцами оказалось почти один к одному. Таким образом, за период между переписи 1947 и 1954 года количество въехавших и оставшихся в стране русских лиц без гражданства превысило тысяч человек, причем русских оказалось больше на 2 тысячи человек. Если предположить, что помимо них еще около трех тысяч, по самым скромным оценкам русских въехали по подложным документам, где была вписана другая национальность, то получится, что с 1947 по 1954 год в Австралию въехали около тысяч русских. Что касается европейских русских, то в те годы послевоенный поток эмигрантов в Австралию из Европы уже почти иссяк. Зато китайские русские продолжали пребывать, И за следующий промежуток времени между переписи 1954-1960 в страну въехали около 5000 русских. Смотри таблицу 3 в PDF приложении к данной аудиокниге за счет чего общее количество русских въехавших в Австралию за период с 1945 по 1960 год приблизилось к тысячам, тогда как чистое количество эмигрантов оказалось на тысячи ниже это согласуется с данными эксперта, сообщавшего в начале 1970-х годов, что численность русской общины в Австралии составляет, по всеобщему мнению, около тысяч человек. По его оценкам, около половины этих русских приехали из Европы, а вторая половина из Китая. Это кажется вполне правдоподобным, учитывая, что из Китая русские продолжали приезжать и в 1960-х годах. Однако не следует забывать, что перемещенные лица из Европы, особенно выходцы из СССР, очень часто неверно указывали свою национальную принадлежность а вот среди китайских русских этого явления не наблюдалось поэтому количество китайских русских в отличие от европейских не подлежит систематическому занижению